Глава 10. День, как говорится, не предвещал беды. Проснулись мы довольно рано. Вместо привычного завтрака в замке, Дар уже несколько дней таскал меня кушать порталами в города различных раз, мотивируя тем, что ему всё равно приходится выходить порталом, чтобы закупить в таверне готовую пищу, и потом возвращаться, чтобы уже поесть в моём присутствии и накормить меня. Полавев в его словах определённую логику, я с радостью согласилась с даром, ни капли не пожалев о своём решении. Он водил меня в различные таверны, угощал разнообразными и экзотичными, на мой взгляд, блюдами, от вида которых порой у меня волосы на голове шевелились не хуже самих блюд, чем я давала дракону очередной раз посмеяться. После как он освоился, он устраивал мне интереснейшую экскурсию по выбранному городу и очень интересно рассказывал историю того или Новорода или дома. Он вообще был поразительный и очень интересный рассказчик. Наверное, потому что и сам наблюдал за этой историей и рассказывал от первого лица, а не сухо пересказывал слова других историков. Затем был обед, после которого меня разморело и захотелось спать. В последнее время сон у меня в графике занимает одно из первых мест. Спасибо Дару. Как я уже говорила, любовником он был очень требовательным и страстным. Так что после его объятий я засыпала беспробудным сном и против обыкновения спала не меньше 10, а иногда и 12 часов. Ещё и днём умудрялась засыпать. Ещё физические нагрузки сказывались на моём аппетите. Если бы меня сейчас увидели мои учителя по этикету, которые клятвенно уверяли, что благородная дама должна съедать не больше половины порции и не больше, ага, и ничего ведь питалась я как-то прежде и даже не жаловалась. Наверное, поэтому я и сохранила такую фигуру, несмотря на отсутствие физических нагрузок в прошлом. Но не теперь. Теперь я в выносливости, могла соперничать с любым тренированным бойцом моего королевства, но ну, почти. А ещё я не мёрзла больше. Мне этого просто не позволяли. Короче, я попыталась скрыть своё состояние, но разве можно что-то утаить от дракона? Нужно возвращаться. Понимающий нежно улыбнулся он мне, погладив по щеке. Тебе нужно отдохнуть. Я совсем утомил тебя, всё время забывая, насколько ты хрупкая. Я не можешь выдержать моего темпа. Нет, не хочу, ты так здорово рассказываешь. Мне жаль сейчас возвращаться в замок. Заупрямилась я, вспоминая, чтодар наверняка сейчас уложит меня в постель, а сам займётся своими делами. И Шай нет. Она сообщила, что ушла на охоту и не вернётся до вечера. Да, как же? На охоту она собралась? С неделю назад я забеспокоилась, когда пума стала уходить на такой большой срок. Но Дар со смешком успокоил меня, намекнув, что шая, по нашему примеру, решила устроить и свою личную жизнь. И дракон вот уже 3 дня как чует на ней запах другой пумы, самца. И да, кошмары стали отпускать меня. Не знаю, с чем это связано, но мне действительно легче. Во всяком случае, они, если и появляются, то только ночью. Днём я могу спокойно спать в одиночестве, что не может не радовать, так как теперь удара есть свободное время на свои дела. Хоть он и утверждал, что забота обо мне его ни капли не каплени напрягает, я понимала, что и дракону требуется время побыть в одиночестве. Если не в замок, то куда ты хочешь? Прищурил Дар красивые глаза. Хм, задумалась я, постучав пальцем себя по подбородку. Хотелось тишины и покоя. И чтобы мы с даром остались вдвоём, придумала. Наисточник улыбнулась я. Дар широко и предвкушающе улыбнулся. Я устала. Сразу же решила я предупредить его. Улыбка сошла с его лица, а с губ сорвался преувеличенно скорбный вздох. Мне досталась очень жестокая принцесса. Сокрушённо покачал он головой, но меня не расжалобил. Сам такую спас Устительно оскалилась я, сдерживая смех. Вот им учисься теперь. Через 5 минут он перенёс нас на знакомое место у подножия горы. Ой, только тут я и вспомнила, что портал выкинет нас не в саму пещеру. Ведь мы что-то промелькнуло у меня на лице, потому что мужчина насмешливо фыркнул. Передумала. Тут с гордостью взыграла, показывая мою внутреннюю принцессу, скинула нас повыше и сложила руки на груди. Вот ещё "Здостоинством", ответила я. "Ну-ну", хмыкнул дер, перекинулся в дракона и, не дав даже подготовиться, схватил в лапы и рывком поднял в небо. Принцесса быстро капитулировала, позволяя мне позорно завязать на всю силу своих лёгких. Не прошло и 10 секунд, как я уже гонялась за даром по пещере с нескрываемым намерением его прибить. Через 5 минут выдохлась и поняла, что, видимо, до лучших бойцов королевства мне ещё тренироваться и тренироваться. Устало махнув рукой в сторону насмехающегося дракона, я скинула плащ, платье, сорочку и мстительно оставила бельё. В таком виде я поплавала несколько минут в одиночестве и умостилась на облюбованный мной в прошлый раз выступ, позволяющий расположиться там полулёжа и передохнуть. Потрясающее место, тепло, спокойно, красиво. Ещё и такие приятные ассоциации с этим местом. Определённо оно стало моим любимым. Я уже стала уплывать в дремоту, как почувствовала, что меня аккуратно сажают к себе на колени и кладут мою сонную голову на могучее плечо. Широкие ладони прошлись по спине, но я не почувствовала в них никакого подтекста, так гладят любимого питомца или человека. Возможно, мне просто хочется так думать. Я вновь расслабилась, мимолётно подцеловала в кожу под своими губами и прикрыла глаза. Но уснуть у меня не получилось. Дарвейс напрягся и глухо зарычал. "А что случилось?" Переполошилась я с тревогой вглядываясь в жёсткое суровое лицо. Жея только что передала, что заметила чужаков недалеко от территории замка. "Много. По большей части люди, но есть и другие расы. Вероятно, наёмники." Раздражённо дёрнул щекой и посмотрел на меня. "Мне нужно идти, Валери. Побудь здесь. Это место полностью безопасно для тебя." Я вернусь за тобой, как только смогу. Ты в своём уме? возмутилась я. Никуда я тебя одного не пущу. Чувствуя подступающую панику, я вцепилась в руку Дара со всей силой. "Валерия, так нужно", попытался он меня вразумить. "Нет!" упрямо воскликнула я. "Я не останусь здесь, пока ты в одиночестве будешь защищать наш замок". "Хорошо." Не хочешь оставаться здесь? Я могу перенести тебя, например, к эльфам. Побудешь в какой-нибудь гостинице, пока я за тобой не вернусь. Примирительно начал он, а я почувствовала, что готова его ударить. Ты меня слышишь вообще? Нихуже дракона прорычал я, уперев руки в его грудь. Без меня ты никуда не пойдёшь. Это может быть опасно, Валерия, и я не хочу, чтобы ты рисковала. А я не хочу, чтобы рисковал ты. Вздохнула я, чем, кажется, сильно удивила Дара. Если это люди, вполне возможно, что дело рук того мага, которого мы не добили. После встречи с ним у тебя в теле появились три новых дыры, одна из которых только-только зажила. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Валерия, я дракон. Вот именно. Я уже сама вышла на берег и зло скинула себе мокрое бельё, после чего стала одеваться в сухую одежду. Дракон, который, как мы это выяснили, является лакомым куском для всех магов артефактоников. Я не позволю, чтобы тебя не только пустили на амулеты, но и ранили. Никто меня на амулеты не пустит, в свою очередь, возмутился Дар. Откуда такая уверенность? прищурилась я. Кишка-танка извечительно хмыкнул он, к тому же шея утверждает, что о того мага она не заметила. Спокойно ответил и, последовав моему примеру, стал одеваться. Шейма могла его просто не заметить. Не согласилась я, борясь с шнуровкой на платье. Руки тряслись, и пальцы не слушались, но я не сдавалась. Видимо, Дару надоели мои мучения, и он, вырвав шнуровку из моих рук, управился сам всего за несколько секунд. Мастер. Не думаю, и я знаю, Шейа довольно давно. А она не ошибается. Тогда кто это может быть и с какой целью? Нахмурилась я и посмотрела на Дара. Он посверлил меня хмурым взглядом, словно решая, говорить или нет. Судя по тому, что отряд возглавляет твой бывший жених, могу предположить, что они отправились спасать принцессу из логова дракона. "Нехотя признался он. Что?" Опешил я, и мне показалось, что услышала звук упавшей на пол челести, вероятно, моей. Во главе отряда шай увидел человека со знаками отличия рода Карлайлов. Насколько мне известно, из всего рода остался только Грегорий. Грек? Но зачем ему это? Вот и я бы хотел узнать, раздражённо вздохнул Дар. Тогда мне тем более нужно быть с тобой, уверенно кивнула я полной решимости. Зачем? тут же оскалился дракон. Успела по нему соскочиться. Не говори глупости, поморщилась я, хотя в глубине души ревность Дара была приятна. Если с ним поговорю я, есть больше шансов обойтись без жертв. Я выясню, что ему нужно, и если он пришёл спасать меня, то объясню, что в спасении не нуждаюсь. Деловито сложила я руки на груди и решительно посмотрела в лицо дракона. Это могу сделать и я сам. Тебе никто не поверит, пока я сама не подтвержу твои слова. Тогда без жертв не обойтись. Моё присутствие необходимо, признает-о Дарья явно боролся с желанием оставить меня здесь и пойти выяснять отношения с Грегори лично, но всё же сдался. Хорошо, но от меня не отходишь ни на шаг. Делаешь всё, что я говорю. Если я открою портал и скажу тебе убегать, ты убежишь. Поняла? А ты? А я справлюсь. Ты отдашь принцессу немедленно, в целости и сохранности, злобно шипел грек на невозмутимого дара, в сторону которого копьями и стрелами ощерились отряды Карлайла. Я же по указанию дара наблюдала за всем этим из укрытия и не смела высовываться, пока он не даст разрешения. "А не то что!" не скрывая пренебрежения, Лениво поинтересовался Дарн, не меняя расслабленной позы. Вот только я знала, что всё это лишь показательно. На самом деле мой дракон напряжён, раздражён и почти в бешенстве, что делает его неописуемо опасным. Вот только грек и его люди об этом не знали и могли спровоцировать дракона, и тогда мне страшно подумать, что произойдёт. Не нарывайся, урод, процидил грек сквозь зубы в праведном гневе. Сейчас он был прекрасен. Высок статен, хорошо сложён, с густой гривой каштановых волос, красивое волевое благородное лицо и надменное выражение делали его похожим на героев из детских сказок. И именно так я представляла себе их, когда няня зачитывала мне на ночь очередную историю о спасении прекрасной принцессы из лапкаварного и кровожадного чудовища. Вот только я далеко не пленница и в спасении не нуждаюсь. А дар, если и чудовище, то только моё. персональная, и я его в обиду не дам. Ты в меньшинстве, так что не тебе мне дерзить. Продолжал нарываться неподозревающий об опасности грек. Кто вы и зачем пришли на мою землю? Без церемоний холодно спросил Дар. Мы пришли за принцессой Валери Драгон. Мы знаем, что ты удерживаешь её у себя. "И мы не уйдём отсюда без неё, даже если придётся для этого избавиться от такого монстра, как ты. Слышать, как оскорбляют Дара, мне было неприятно, поэтому я рискнула выйти из своего укрытия. Как только меня заметили, образовалась давящая тишина. Под перекрёстком пристальных взглядов я подошла ближе и встала рядом с драконом в обличье красноволосого великана, демонстративно взяв его за руку. После" Хмуро посмотрела на изумлённого Грега. "Здравствуй, Грегори", пропела я приветственно. "Думаю, нам нужно многое обсудить, пока ты не наломал ещё больше дров". Многозначительно оскалилась я. Не знаю почему, но Грег у меня сейчас не только не вызывал тёплых чувств, но даже симпатии. А от его пристального взгляда у меня начался лёгкий зуд по коже. Стало неприятно. Но обсудить ситуацию и расставить все приоритеты Необходимо. Поэтому через 5 минут мы втроём сидели на кухне, как в единственном пригодном для посиделок месте. В комната его звать было глупо, в лабораторию опасно, а остальная часть замка давно необитаема. Всех остальных сопровождающих Дар отказался впускать на территорию замка и заставил Грега отдать приказ ждать на улице. Я Дара понимала и нисколько не осуждала его нежелание принимать на своей территории неприятных и незваных гостей. А затем, чтобы его запреты не были нарушены, он отдал приказ следить за трядом шеи, которая оставалась незамеченной всеми остальными. Почему ты пришёл сюда, Грегори, и как это стало это место? Спокойно спросила я, ставя перед ним кружку с горячим чаем. Это шутка? мрачно переспросил он с осуждением и даже обидой, вглядываясь в моё лицо. Как ни странно, виноватой я себя не чувствовала. Отвечай на поставленные вопросы. Спокойно заметил Дар, но от его голоса повеяло ледяной стужей. Грегс вёркнул на него злобным взглядом, но понимал, что сейчас находится невыигрышном положении. Он отпил из кружки, прежде чем ответить. Я пришёл спасти тебя, принцесса. С чего ты взял, что я нуждаюсь в спасении? Села она напротив него сбоку от Дара, под столом обхватив его ладонь. Мне было необходимо чувствовать тепло широкой ладони и его присутствие, так мне было легче. Примерно 2 недели назад Гостов появился в лагере, еле скрывшись от погони. Он провалил задание, но сообщил, что видел тебя и ты искала встречи со мной. Принялся Грегог говорить нейтральным тоном, но глаза его были холодны. Ему явно не нравилось то, как я себя веду, что не рада его появлению и что до сих пор не кинула ему на шею, как к благородному герою, моля о спасении. Что же? Бывает, что ожидания не оправдывают себя. Придётся ему это пережить. Я послала отряд на двое поиски, несмотря на опасность, что их могут схватить люди Габора. В Изгустовом смогли навести шума в городе. Я смущённо потупила взгляд, так как да шурухам онивели вероятно немало. Про последующие события так вообще вспоминать не хочется. Отряд вернулся не в полном составе, но те, кто вернулся, клялись, что в городе тебя уже нет, но и Габор остался с носом. Ты скрылась. Не успел я запаниковать, как появляется человек с предложением выкупить тебя. Я согласился на все условия, отдал беснассловную сумму, а когда мы приехали за тобой, в лагере уже не было никого живого, только выжженная земля и кучи сожжённых трупов. Лишь один на последнем издыхании смог рассказать, что тебя, Валерий, забрал дракон и всех убил. Он жёстко посмотрел мне в глаза, словно обвинял меня во всех смертных грехах. Мол, смотри, какой я благородный, ничего не жалел, чтобы тебя спасти, ни сил, ни денег, ни времени. А ты тут оказывается по доброй воле. И не стыдно тебе, принцесса, добрых людей заставлять переживать почём зря. Я прямо себя на секунду бессовестной ощутила. На потом мою ладонь успокаивающе погладил Дар, и мне стало легче. Неудобно, конечно, перед Грегом. Он действительно озаботился, но его никто не просил об этом. Может, я несправедлива к нему, но мне не нравились взгляды, которые он на меня бросал, заставляя чувствовать себя чуть ли не предательницей. Догадаться, где может скрываться такой ископаемый как дракон, было несложно. Грег с пренебрежением и неприязнью посмотрел на него возмутимого дара. Грегори в своём гордом возмущении даже близко не стоял с моим драконом, проигрывая ему по всем статьям. Я думал, что ты в опасности, Валери. С укором посмотрели на меня. Я почти прониклась, несмотря на его более чем справедливое обвинение, Я чувствовала странную неприязнь к нему, словно интуитивно. Странно, при моих с ним предыдущих встречах ничего подобного я не ощущала. "Может, объяснишься?" выразительно посмотрел Грег на меня. Я приглянулась с даром ища его поддержки и разрешения. Он еле заметно кивнул и улыбнулся, проведя пальцем по моей ладони. Во время переворота спастись мне помогли Милли и Майൻസ്, но ты наверняка знаешь это. Ведь Милидан блест с тобой? уточнила я. Да, мы смогли отбить её. Я знала заговоре, но не успел прийти тебе на выручку. Габр устранил стражу, схватил Милидан, но тебя в замке к тому времени уже не было. Мы смогли отбить твою служанку и скрыться, пока не стало совсем горячо. Подожди, а её брат Майнс? нахмурилась я, предчувствуя, что мне не понравится ответ. Парень пытался защитить сестру. У него Не получилось. Мрачно покачал головой Грег. Почувствовала ком в горле и опустила слезящиеся глаза. Я надеялась, что если удалось спасти Смилли, то и Майнс жив. Сейчас мою надежду безжалостно разрушили. Несильно пожатие моей ладошки горячими, сильными пальцами под столом, и мне стало немного легче. Я смогла скрыться в запретном лесу и оторваться от преследования. Но самой сильно пострадала и не выжила бы, если бы меня не нашёл Дар. Я с благодарной улыбкой посмотрела на моего дракона. Он улыбнулся в ответ и вновь повернулся в сторону Грегори. Они друг другу не нравились и даже не пытались это скрыть. Дар спас меня, выходил во время трёхдневной горячки. После этого он отпустил меня, помог добраться до Кирлинга. От названия города, который принадлежал Карлайлу, Грег дёрнулся как от удара. Я хотела обратиться за помощью к твоей семье, но опоздала, тихо прошептала я дрогнувшим голосом. Картина того дня вновь появилась перед глазами и меня замутило. Сейчас я действительно чувствовала вину перед Грегори, вспомнив, почёве, где убили целое семейство. Всё произошло в одну ночь. Глухо поведал мой несостоявшийся жених. Мои люди из замка донесли о готовящемся перевороте. Я тут же отправил собирать силы, чтобы помочь тебе отстоять трон. Я предупредил отца, просил его на время скрыться, но он не послушался, посчитав, что стены города смогут защитить семью. Уже после я узнал, что Габр давно подкупил стражников моего города, и те в назначенный день просто вырезали всех, кто находился в моём доме. Тебя и тоже не успел спасти. С неудержимой болью в голосе рассказал Грегори, и мне захотелось его обнять, успокоить, разделить с ним боль и заверить в том, как мне жаль. Ты можешь мне не верить, но мне жаль. Я запнулась, когда он вскинул голову и зло посмотрел на меня, мол, обвиняя в смерти его семьи. Когда-то он уже смотрел на меня так, с молчаливым укором, не смей сказать в лицо о том, что это я виновата в смерти его брата. Сейчас история повторяется. Только теперь я зашла дальше, и по моей вине погибла целая семья. Горечь, что было дальше в Валерие, пророчал Грег, отвернувшись от меня, словно ему было тошно смотреть в моё лицо. Его можно понять. Он пытался спасти меня, но потерял всю семью. Попытался за меня отомстить, но оказалось, что я жива и здорова. Когда он был на шаг от того, чтобы наконец добраться до меня, вновь опоздал. И ему сообщили, что меня забрал давно вымерший монстр. Пришёл спасать от монстра, оказалось, что я совсем не пленница, а вполне себе довольный сложившимся положением дел. Да ещё и не рада потенциальным спасителям. Ну да. Если подумать, то единственный монстр здесь это я. Бессовестный, неблагодарный и даже аморальный. Меня заметили стражники. Но я поспешила от них оторваться. В том состоянии положений, в котором я оказалась, мне хотелось умереть. Я забралась в квартал бедняков, и тогда Дар вновь пришёл за мной, не дав сгинуть на этих улицах от рук бандитов. Я была растеряна, морально раздавлена, и мне некуда было податься. Тогда мы заключили сделку. Дар разрешил мне жить у него, пока я веду поиски тебя, обеспечивая мне безопасное укрытие. Дело шло медленно, и я не знала с чего начать и где тебя искать. К тому же Боялась быть раскрытой стражей. По крупинке приходилось собирать информацию на рынке через сплетни торговцев. Так я случайно и столкнулась с гусом. Но нас заметили. Нам пришлось разделиться. И мне удалось бежать из города, прячась в лесу. Благодаря госу я знала твоё точное местоположение и решила попытаться добраться до тебя пешком, скрываясь под защитой леса. Так я попала в руки к тем разбойникам. Они меня узнали, и отправили двух гонцов к тебе и Габору, решив продать тому, кто больше заплатит. Главарь банды магов увидел у меня кольцо-артефакт, с помощью которого я могла переноситься с места на место. Его заинтересовал тот, кто дал мне это кольцо. Он хотел взломать мою ментальную защиту, чтобы залезть в мои воспоминания и увидеть всё, что ему было необходимо, но не успел, так как вмешался Дар. Он вновь меня спас. Грустно улыбнулась я. А потом я узнала, что ты захватил дворец Сверк Габора и можешь по праву занять место на троне. Тогда я решила, что моё присутствие больше не требуется. Трон достанется тебе. Ты станешь хорошим королём, начав новую династию Карлайл. "Но почему, Валери?" почти простонал Грег, смотря на меня с непониманием. "Мы должны были пожениться. Ты стала бы королевой." Мы правили бы вместе. Я хотел править вместе с тобой. Неожиданно рявкнул он и зло посмотрел на меня со вселенской обидой, отчего я растерялась. Какая разница, со мной или без? пискнула я, инстинктивно дёрнувшись в сторону удара. Катерин молча обнял меня за плечи и предупреждающе посмотрел на Карлайла. Та разница, что я люблю тебя. Я ждал этой свадьбы с нетерпением. Не столько потому, что хотел править, сколько стать твоим мужем. При нашей последней встрече ты дала мне повод думать, что у нас это взаимно. Я грезил о тебе, потерял всё ради тебя. Я совершил почти невозможное в твою честь. И ради чего? Чтобы отдать тебя дракону, этому чудовищу, чем он лучше меня? Тем, что он успевал спасать, так я тоже пытался тебя спасти и многим пожертвовал. прошептал он зло. Так чем он лучше меня, Валерия? сокрушённо простонал Грек. От его признания я сидела словно пыльным мешком прибитая, глупо хлопая глазами, открывая и закрывая рот. Я-то как раз считала, что у нас всё взаимно, в смысле, взаимное уважение и долг, но я никак не ожидала, что он может ко мне что-то чувствовать. Для меня это стало большим открытием. Ответь мне, принцесса. Мне очень интересно. Я мог подарить тебе жизнь, полную любви и обожания. Ты жила бы в роскоши, ты была бы королевой в дворце, зарал он, словно я самое тупое существо на свете, не понимая элементарных вещей. Но ты решила жить в этом хлеву с чудовищем? Прости, Грегори, прошептала я, сильнее стискивая пальцами ладонь Дара, чувствуя, как мой дракон напряжён. Ты ничем не лучше и не хуже, но я уже сделала выбор. Я хочу остаться здесь. Сдаром. Твёрдо и уверенно сказала я, прямо посмотрев на неимоверно злого Грега, после моего ответа. Зато Дар заметно расслабился, посылая по телу приятное тепло ласковым поглаживанием моей ладони. Мне даже на мгновение показалось, что он довольно урчал, точно кот, но, наверное, померещилось. Значит так, Валерия. Ты сделала выбор. В момент успокоившись, холодно спросил Грек: "Теперь на приглась я, ожидая какой-то подлянки". После подобной вспышки его показное спокойствие нервировало и не внушало спокойствия. "Хорошо. Обидно, конечно, что ты оказалась столь недальновидна, но я переживу твою нелюбовь ко мне, тем более что ещё ничего не потеряно". "О чём ты?" В момент взрычал Дар. Я поддерживала его любопытство. А что скажет принцесса? Если это её выбор, зависит жизнь нескольких тысяч человек. С торжеством в глазах, откинулся Грек на спинку стула. Смирится ли принцесса, что от её неправильного выбора погибнет столько жизней? Насмешливо прищурил глаза Грегори. О чём ты говоришь, Грегори? Занер нечило я силой удерживая бешеного Дара на месте. "Я так понимаю, пока ты предавалась любви к этому монстру, времени узнать, что происходит в родном королевстве, в твою прелестную головку не пришло. Или тебе просто не дали узнать про это?" Перевёл мужчина внимательный взгляд на сидящего напротив него дракона, и с тревогой посмотрела на Дара. "Дар, что он имеет в виду?" В мою прелестную головку мысли о королевстве приходили, и на мои вопросы Дарс готовностью отвечал, что всё нормально, и изменников свергли, все готовятся к коронации Грегори. На мои робкие просьбы отправиться туда, он меня всегда находил чем отвлечь, и в конечном итоге мы оказывались либо в постели, либо в новом неописуемо красивом месте. Прежде я не придавала этому значения, но сейчас я почувствовала подвох. Тоск с какой ненавистью Дар смотрел на Грегори, Избегая смотреть в мою сторону, подозрение только усилило. Объяснит мне кто-нибудь, о чём речь? Переводил я растерянный взгляд с одного на другого. Грек гадко усмехнулся, надменно посмотрев на соперника и жизнерадостно оскалился. Значит, всё-таки дракон решил утаивать от принцессы, что в королевстве продолжается гражданская кровопролитная война, несмотря на то, что дворец Я всё ещё удерживаю. Что? Просепела я с ужасом и обидой, посмотрев на Дара. Я ждала, что он опровергнет слова Грега, скажет, что всё не так, как кажется. Надар не стал увиливать и обречённо выпустил воздух из лёгких, виновато посмотрел мне в лицо. Прости, я не хотел, чтобы ты винила себя в том, что происходит с людьми. Я хотел уберечь тебя от боли. Чувство, как по щекам катятся слёзы. Я отстранилась от него словно от чумного, заметив, как в его глазах поблёскивает боль и сожаление. Я отвернулась от Дара максимально отсев подальше, и контролируя голос, коротко потребовала удовольнова Грегори. Рассказывай. Валерия. Позвал Дар, но я лишь мотнула головой, показывая, что не желаю сейчас слышать его. То, что я захватил замок и изменников, ничего не дало. Большинство жителей промыли мозги. Они уверены, что Габор лишь временный исполняющий обязанности и свято хранит преданность дому Драгон. Они считают, что пока я пытался захватить власть, пользуясь исчезновением законной наследницы, Габор добросовестно занимался поисками тебя, Валери, чтобы сохранить за тобой право на трон. Многие считают, что к твоему исчезновению причастен я. Каждое слово отдавалось болью и холодом у меня в груди. Но, естественно, в зубы мужественно слушала рассказ о том, что допустила своим бездействием. После моего захвата дворца многие встали на сторону несправедливо сверженного Габора, называя узурпатором меня. Уже 2 недели я и мои люди держится противления натиску оппозиции. Нам скоро не сможем сопротивляться, тем более что я стараюсь действовать как можно более гуманно, не желая лишних жертв. Когда как оппозиция не оглядывается на нормы морали и безжалостно убивает моих людей, льётся кровь, Валерий. Вкратчиво сказал Грек, явно довольный произведённым эффектом. Даже чувство неприятности к нему перекрыло чувство вины. Умирают люди, и единственное, что они требуют это вернуть на трон законную наследницу. Я пришёл сюда в том числе и для того, чтобы побыстрее закончить эту никому не нужную войну. "Но что ты хочешь от меня?" сбивчиво зашептала я, пряча глаза, из которых почти без остановочно лились слёзы. Дар попытался сжать мою ладонь, но я грубо вырвала руку, зло посмотрев на него. "Ты должна пойти со мной, Валерий. Ты нужна народу. Они не примут на трон никого, кроме законного наследника". "Валерия!" вновь попытался вмешаться Дар, но я обрывала его грубым: "Уйди!" прошептала я разъярённой кошкой. Дар поджал губы, посмотрел на меня с сожалением и болью, от которой у меня сердце разрывалось. Встал и вышел за дверь, оставляя меня наедине с Карлайлом. Несмотря на свою обиду, я еле сдержала себя, чтобы не окликнуть Дара, не остановить его, не прижаться и попросить не оставлять меня. Он обманул меня. Не знаю, с какой целью но цена его обмана была слишком высокой. Мои счастливые 2 недели жизни, что подарил мне дар, не стоили стольких жизней. Валерия, я понимаю тебя. Добродушно улыбнулся Грег и попытался накрыть мою ладонь своей. Против воли, не отдавая себя чьёто я стремительно брала руку, избегая его прикосновения. Поняла, что могла обидеть его и виновато улыбнулась. Он не заслуживал такого отношения от меня после всего, что сделал. Я это понимала, Но Ачайна не хотела, чтобы он меня касался. Кажется, Дар настолько приучил меня к себе, что всех остальных мужчин я принимаю за врагов на интуитивном уровне. Я всегда знал и видел, что тебя тяготит дворцовая жизнь и обязанности. Ты всегда всеми силами старалась не соответствовать статусу принцессы, одна только ваша слаймом выходка на крыше чего стоила. Напомнил он мне о том, что произошло по моей вине. И я съежилась словно от удара. Я понимаю и признаю твоё желание жить так, как тебе бы того хотелось. Я тоже хотел бы этого, но получилось так, что с момента рождения на нас лежала ответственность. И с этим ничего уже не поделаешь. Так распорядилась судьба. Мягко улыбнулся он. Нас растили с осознанием этого чувства долга, и для меня странно, что ты сейчас так относишься к ситуации. И я принимаю. Хоть и с сожалением, что из нас не получится любящая пара, но долг обязывает нас, если не ради моих чувств, то ради благополучия нашего народа, Валерий, твоего народа в первую очередь. Чего ты хочешь от меня? выдавила я из себя. Мы должны пожениться, улыбнулся он. Прости, но это необходимо. Ты как принцесса должна понимать это. На было бы несправедливо с моей стороны говорить, что это единственный выход. Я вскинула голову и с надеждой посмотрела на него. Ты можешь последовать велению своего сердца и остаться со своим чудовищем. Обещаю я тебя больше не беспокою. И дворец я смогу удержать, как и подавить бунт. Я сглотнула. Но для этого придётся действовать самым радикальным методом. Я потерял уже много людей, пытаясь избежать лишних жертв со стороны обычного народа. Но чтобы укрепить свою власть, причём в короткие сроки, мне придётся дать разрешение на уничтожение всех недовольных, пока народ не смирится с новой властью в моём лице. Я сидел оглушённый его словами, не в состоянии вымолвить и слова. Не я не тороплю тебя. Можешь не ответить прямо сейчас. Я дам тебе полчаса на размышление. Я пока со своим отрядом стану собираться обратно. Думы принцесса, что для тебя дороже? Собственная свобода выбора или жизни твоих подданных? С этими словами он поднялся и вышел, спокойно прикрыв за собой дверь на кухню и оставив меня наедине со своими мыслями. Дара я нашла в его лаборатории. Зашла не постучавшись и замерла в дверях. Он сидел в кресле с невозмутимым видом и пил вино, смотря в пустоту перед собой. Ты всё слышал, просто сказала я. Он кивнул, не посчитав нужным ответить словами, и снова сделал глоток. Впервые вижу, чтобы он пил. Как ты мог так со мной поступить? Не сдержавшись, тихо спросила я. Ведь если бы он сказал мне о том, что происходит в моём королевстве сразу, всего этого можно было бы избежать, возможно, даже необходимости в эти замышь. Мы бы смогли придумать. Теперь же я судорожно искала выход и не находила. Теперь уже поздно. Ситуация на колена до предела. А как я поступил, принцесса? холодно спросил Дар, взглянув на меня нечитаемым взглядом. Помнишь? Я давал тебе выбор. Я предлагал тебе пока не поздно выбрать между мной и своим королевством. Если ты забыла, твоим выбором стал я. Поэтому я не считаю, что за мной есть какая-то вина. Я всхлипнула, обхватив себя руками. Почему ещё тогда не рассказала о том, что Грегори не поддерживает, что погибают люди, вспыхивают бунты. Сквозь слёзы, с обидой и непониманием смотрела я на него. Тогда этого не было. Я же говорил, что знал только значимые новости, которые тебе и озвучил. Бунты начались уже позже, когда свой выбор ты уже сделала, лениво растягивая слова, заметил он. Не говорил потом по нескольким причинам. Например, я знал, что тебя эта новость расстроит. Мне этого не хотелось. И второе я не видел в происходящем ничего архиважного. Люди дохнут постоянно. каждую минуту десятки людей от старости, болезни или насильственной смерти. Жизнь людей скоротечна, а желание убивать себе подобных у них в крови. За тысячелетия, что я имею дело с людьми, знаешь ли ты сколько войн с вашим участием я повидал, сколько смертей. Порой кажется, что желание умирать с поводами без в вас заложено на подсознательном уровне. Поэтому я не посчитал значимым, если умрёт пара сотни таких же людей, как и все столетия до этого, наплодятся ещё. Это дела всего двух десятилетий, а потом устроили бы очередную войну, как причину умереть и заново. Этот круговорот мне уже приелся. С брезгливостью скривился Дар. Твой Карлайл быстро бы утряс это дело. Парень хваткий. Ты забыл одну вещь. Дрожащимися губами от боли и обиды прошептала я зло. На меня посмотрели с сделанным интересом на лице, но в глазах был холод и злость. "Это какой же", оскалился он. «И "Я тоже человек, такой же мерзкий, подлый, гадкий, с комплексом самоубийцы. Такими ты нас считаешь?" зарыла я и метнула в его сторону подсвечник. Он вернулся и в одну секунду оказался рядом со мной, заведя мне руки за спину, нависая угрожающей скалой. Но мне было не страшно. Горько, обидно и больно, но не страшно. Так что выбирает принцесса на этот раз? Насмешливо прошептал он мне в губы, заглядывая в глаза. Учти, больше шансов я тебе давать не стану. Так что подумай хорошенько, прежде чем ответить. Возможно, всё не так, как тебе может казаться сейчас. Не пожалеешь ли ты о своём выборе? Так что думай, Валерия. Подумай и ответь, чего ты желаешь? Если выберешь меня, решение будет окончательным и бесповоротным. Я дракон, принцесса, собственник. И как любой собственник, своего я никому не отдам и ни с кем делить не пожелаю. Если выберешь жалкие жизни людишек, Теши свой комплекс вины и колечи себе жизнь за мужеством Скарлайлом, я тебя отпущу. Отпущу всех. Более того, буду столь любезен, что даже переправлю вас всех в город порталом. На меня ты больше никогда. Слышишь? Никогда больше не увидишь. Что бы ни случилось, как бы ни повернулась твоя судьба, я не приду на твоё спасение. Я голкасглотнола, большими глазами вглядываясь в черты лица, которые стали мне родными и любимыми. И как больно от его слов. Как больно, что от моего решения зависит наша с ним совместная судьба. Сейчас он сказал мне то, чего я так ждала. Пусти другими словами, но он прямым текстом сообщил, что сделает меня своей. Полностью. Как же это сладко и заманчиво звучит быть его. Он сделает меня счастливой, подарит ту жизнь, о которой я и мечтать не могла. Но в противовес моему счастью сотни, возможно, тысячи человеческих жизней, за которые я в ответе с рождения. И у каждого своя семья, любимые, родные дети, родители, жёны. Все они по-своему счастливы. Могу ли я поступить столь эгоистично и на алтарь своего маленького женского счастья положить жизни всех этих людей? Можешь не отвечать. Всё видно в твоих глазах. Холодно сказал Дар, отпуская мои руки и стремительно отстраняясь, словно я была ему противна. От этого в груди нещадно защемило. Из горб вырвались судорожные рыдания. Но я опустила голову, не смея поднимать на него взгляда, чтобы не разрыдаться, ещё сильнее это сознание, от кого и чего я сейчас отказываюсь. Передай Карлайлу, чтобы собрал всех в зале переноса как можно скорее. На прощание с Шейей, у тебя есть 5 минут. Я не намерен терпеть присутствие людей в своём замке хотя бы минуту лишнего времени. Услышала я, после чего Дар обошёл меня по дуге и вышел за двери. Ой, бессил, села на пол, позволяя себе несколько секунд жалости к себе, хороня в душе свою любовь и возможность на счастье. Только после того, как закрылся портал, мужчина позволил себе сгорбиться. Эт отразиться на лице чувству боли. Его душила потребность схватить, прижать к себе и никому не отдавать. Но вместо этого мужчина с сделанным спокойствием и безразличием открыл портал и приказал в него войти всем незваным гостям, один из которых позволил себе взять его принцессу за руку и повести за собой. Он ждал, что она обернётся напоследок. И она обернулась. Посмотрела на него, словно прощалась навсегда. А он чуть не плюнул на свои принципы и планы едва всё не испортив, но смог сдержаться. Почти болезненным усилием сдержал себя и свои собственнические инстинкты. Поэтому на её взгляд лишь холодно усмехнулся, от чего её прекрасные глаза потухли и наполнились слезами. Но она так и не заплакала. Его гордая принцесса отвернулась, выпрямила спину и с осанкой достойной королевы прошла через рамку портала, исчезая в неяркой вспышке. Глупая, наивная принцесса. С сожалением и грустной улыбкой покачал он головой. Раздавшееся шипение за его спиной было с ним не согласно. Так нужно, шая. С тяжёлым вздохом ответил он, буравя взглядом место, где несколько секунд назад портал скрел от дракона и его принцессу. Разъяренное рычание было ему ответом. Мужчина спокойно повернулся к своей питомце, которая смотрела на него как на предателя, и в гневе хлестала себя по бокам хвостом. "Ты не понимаешь", покачал он головой. "Женщины её рода отличаются упрямством, наивностью и слишком мягкими сердцами". Все эти пороки проходят со временем, которого у нас нет. И ей нужно учиться на своих ошибках. Надеюсь, этого опыта ей хватит, печально отозвался он. Меня бы она слушать не стала. Она должна во всём убедиться сама. Помышь, что хорошо ориентировалась в его мыслях, немного поубавила своё недовольство и заинтересованно посмотрела на хозяина. Когда она поняла его замысел, лишь сукорушно покачала головой. По мнению хищницы, он просто не должен был ей давать уходить, а после быть может, девушка бы и поняла. А если бы я не позволил ей уйти, она считала бы злодеем меня. Я не хочу её принуждать. Она должна во всём разобраться сама. Пусть этот урок и будет жестоким, зато действенным. Жёстко, словно пытался убедить себя и не помы прорычал красноволосый мужчина и вышел из комнаты. Мужчина подумал, что у него есть пара дней, и лучше бы ему найти какое-нибудь занятие на это время, чтобы не сорваться и испортить весь урок. Мужчине подумалось, что неплохо бы затеять ремонт капитальный. А что? Это идея.